Глава 24 Новости об отце Ганса. «Что делать будем?» – поинтересовался у меня Ритин, когда мы собрались в столовой, после того, как проводили наместника, увезшего горгону а также матушку и сыночка Роксон. Последние, кстати сказать, уходить не хотели, требую ответов на свои вопросы, внимание а также результаты исследования. Но так как я пока не решила, что сказать, Пришлось их выпроводить, пообещав все непременно все сообщить как можно скорее. Вот как только, так сразу. Завтракать с надеждой поинтересовался Ганс, так как в этом доме никто из-за меня нормально не ел. Я буквально приучила всех обитателей к режиму питания медицинских работников. Есть на бегу и тогда, когда получится. Мне стало так стыдно, что я взлохматила непослушные пряди мальчишки, пообещав. Я постараюсь не пропускать время завтрака, Ганс. А сейчас да, можем поесть. Ты спокойно завтракай, пока мы с Ритином обсудим самые важные дела на повестке дня». Парень кивнул. А словно получившая долгожданную команду кормить непутевого доктора и его работников, быстро накрыла на стол. Я довольно безразлично опустила ложку в кашу и посмотрела на парней, которые ели за обе щеки. «Что будем делать?» «Работать будем. Вот что». «А Гаргона?» — отвлекся вампир от булочки с маслом. «Мне кажется, или вы хотели ей помочь?» «Хочу», — не стала скрывать я. «Но помощь Кристиануру важнее сейчас. Его лекарства мы и займемся. А Гаргона? Он же не убьет ее?» «Сегодня, скорее всего, нет. Дядя Педант, каких поискать. Засунет ее в темницу, наверняка блокирующую магию, в том числе и ментальную. Поищет родственников» постарается разобраться, скольких семей их дамская группировка обманула, оценит причиненный ущерб, а потом уже будет принимать решение. «Отлично», — кивнула я. «Значит, время есть». «Ну вы жестокая», — восхитился парень. «Девушка в тюрьме сидеть будет, а вам хоть бы хны». Я пожала плечами. «Я рациональная. Кормить там в тюрьме будут?» «Да». «А пытать?» «Вы нас за варваров, что ли, держите?» Возмутился он. «Ну, тогда я не вижу причин волноваться». Я вздохнула. «Да, я бы хотела чем-то помочь леди Лакамору. А если точнее, положению горгон в обществе. Но в то же время я понимаю, что это не самый срочный вопрос на повестке ближайших дней. Да, ей будет неприятно за решеткой, возможно, страшно. Но если совсем откровенно, она приступила закон и обманывала людей, которые ей ничего не сделали. Да, для выживания» но не думаю, что кому-либо было бы приятно навсегда лишиться своей жизни и возможности завести нормальную любящую семью по прихоти другого человека. «Но эти Роксаны такие противные!» — подал голос Ганс. «И что теперь? Любой имеет право воздействовать на них ментально, портить жизнь?» Я подняла бровь. «Ганс — это очень зыбкая почва». То, что тебе кто-то кажется противным, не дает права распоряжаться его судьбой или использовать в своих целях. Иначе ты можешь не заметить, как кто-то может воспользоваться и тобой тоже. Ведь ты тоже можешь в какой-то момент своей жизни показаться кому-то противным. Так что леди Лакоморо сама пошла на преступление и сделала это осознанно. И хоть я сочувствую ей и ее народу, но также понимаю, что наместник в своем праве, так как закон един для всех. «Хотим помочь горгоне Не портим жизнь противным Роксанам, а меняем закон, который вынуждает горгон обманывать и воровать чужую жизнь». «Вот это вы завернули!» — покачала головой Дина, ставя передо мной гору свежеиспеченных блинов. «Вот это я понимаю, госпожа! Сама бы в не в жизни додумалась! Но вот вы по полкам разложили, и вроде понятно стало. А то я вот думала...» Допускай да себе живут под одной крышей со змеюкой. Ой, то есть следила комору. Не жалко?» «Эта мадам мне высказывала претензии, что у нас чашки плохо помыты. Чашки, представляете?» Женщина надулась от праведного гнева, а я улыбнулась. Мне тоже не нравились эти клиенты, но у меня был весьма действенный способ от них избавиться. Поэтому, когда Дина отошла на кухню, а Ганса я отправила в лавку, куда, судя по звону колокольчика на двери, пришел кто-то из горожан, я обратилась к вампиру. «Ритин, скажи, существует ли лекарство от бесплодия?» Парень подавился кофе и посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Бесплодие? Да ладно! А я-то думал, чего Гаргона...» М -м -м. «Я ведь ваш разговор не слушал, немного увлекся одним зельем». Он поймал мой взгляд и решил не развивать эту тему. В общем, просто сигнал дядя поймал и пришел на выручку. «Какой ты заботливый охранник!» — хмыкнула я. «Так что, есть средства?» «Надо почитать!» Парень явно задумался и, перестав жевать, углубился в мыслительный процесс. «Отлично, почитай, а потом поставишь на него ту цену, которую сочтешь нужной. Авось и желание отобьется у них ходить по каждой ерунде. Будут приходить только если ситуация серьезная», — белела я. «Вот это по-нашему!» — обрадовался он. «Вот это я понимаю!» «Вот и думай!» Я же встала, потому как Ганс от двери ведущей в лавку, делал весьма характерные гримасы. Похоже, клиент пришел по мою душу, но напоследок все же спросила. «А наместник-то что приходил, не знаешь?» «А?» Вампир поднял на меня рассеянный взгляд и вдруг вспомнил. «А, точно! Он вот, просил передать записку!» «Думал сразу мне занести, раз с ним Но учуял присутствие сильного мага в доме, ну, не считая вас, и решил проверить, кого к вам занесло. Ну, а дальше завертелось. А если бы не ваша клиентка, вы бы с ним и не столкнулись». Ритин отдал мне бумажку, а я, уже раскрывая ее по пути к кабинету, прочитала несколько строк. «Там этот камни проглотивший», прошептал Ганс, отвлекая меня от осознания написанного. «Говорит, все хорошо у него. Вышло, говорит». Спрашивает, можно ли еще сиропчика вашего получить? «Сейчас посмотрим», — хмыкнула я. Но когда парень повернулся ко мне затылком, указывая путь, тихонько вздохнула. Ему не понравится известие, которое я должна сообщить. В кабинете меня ждал тот самый балбе... Молодой мужчина, прошу прощения, который проглотил на спор камни. Сейчас он светился довольством счастьем и прекрасным самочувствием, потому как вскочил при моем появлении словно мячик. «Госпожа лекарь, просто чудо! Я не просто вылечился от противных бородавок на пальцах, но еще и стал победителем соревнований по поеданию индюшиных ножек и теперь на год обеспечен бесплатными обедами в лучшей таверне столицы!» Я сначала застыла, как вкопанная, пытаясь разуметь, о чем этот субъект толкует. «Это он после того, как хлебнул чистой магией, стал такой смелый?» «Я рада». Наконец выдавила из себя. «А теперь, любезный, прошу лечь на кушетку и задрать рубашку. Меня интересует ваш живот». «О, и меня!» — обрадовался он, прыгая на скамейку и обнажая довольно-таки объемное пузо. «Такое бывает у женщин во время беременности. Месяца этак на седьмом-восьмом». «Хорошо, что вы заметили. Меня тоже живот интересует. Знаете ли, есть подозрение, что последний ножик так 20 в нем немного подзадержались». Не могли бы вы мне еще того сиропчику плеснуть? У меня от него чудесно освободилось место, когда я изволил посетить сортир моей бабули». Мне показалось, что на секунду в кабинете мелькнул свет. Но нет, это у меня глаз дернулся. «Сиропчику, говорите?» Я подошла ближе и почти с ужасом посмотрела на натянутую кожу. «Боже, с какой стороны его осматривать-то, если он словно мячик, круглый и упругий?» После недолгого размышления я взяла артефакт, который использовала утром. Он до сих пор лежал на столе после посещения семьи Роксонов и Гаргоны. Подойдя ближе к мужчине, я приложила его руку к центральному камню, а через несколько минут внимательно прочитала написанный отчет. Очень удобная штука. Просто крайне удобная. Пациент был совершенно здоров, спасибо магии. Разве что очень и очень полон. «Так что у меня?» поинтересовался он. Говоря коротко, вы обожро... объелись до избытка. Тот-то и... Я себя так лениво чувствую. Парень блаженно прищурился, но потом поморщился, потому что бедный кишечник, придавленный злополучными ножками, издал из недр организма жалобную трель. Юноша, я, конечно, за вас счастлива, но нет всего сердца. Вам был выдан сироп с лекарской магией для того, чтобы камни которые вы, прошу заранее прощения за резкость, по глупости нас пропроглотили, не вспороли вам внутренние органы? Вы понимаете, что когда пришли ко мне в первый раз, вы находились на грани жизни и смерти? Видимо, не понимаете. Вам выдали дорогостоящее лекарство, которое без показаний просто так нельзя принимать, для того, чтобы сохранить вам жизнь. А что сделали вы, когда камни рассосались? и остатки безболезненно вышли из организма. «Что я сделал?» — округлил он глаза. «Вы воспользовались своим здоровым состоянием и тем, что магия все еще действовала в вас. И это ради того, чтобы впихнуть в себя месячную норму еды!» Я возмущенно посмотрела на пациента, а он, внимательно меня выслушав, радостно закивал. «Да-да, так и было! А теперь мне бы и вот это тоже переварить! Поможете же, правда?» «Нет». Отрезала я, не желая что-либо еще доказывать тому, кто головой предпочитает пользоваться не по назначению. Сожалею, но чистая лекарская магия для вас навсегда недоступна. Ни за какие деньги. Вот теперь переваривайте свои ножки и почувствуйте всю прелесть того, как ваш организм страдает от глупости своего хозяина. И прежде чем он успел возразить, скомандовала топтавшемуся возле входа Гансу. Парниша с интересом таращил на нас глазенки и внимательно слушал все, о чем говорили. «Ганс, иди скажи Ритина, что мистер...» «Как вас там?» «Честно говоря, если он и говорил свое имя при прошлом посещении, то я его забыла. Помню только то, что он тогда переживал, пойдет ли с ним некая Люсинда на танцы Пубрик!» «Так вот, мистеру Пубрику ни под каким предлогом не продавать, не отдавать и никак по-другому не передавать чистую магию и зелье на ее основе». Лицо у пациента обиженно вытянулось, а Ганс, хихикнув, убежал исполнять поручение. «А теперь, мистер Пуплик, прошу вас освободить мой кабинет. У меня еще очень много работы». Не приняв никаких жалобных заверений, что он честно-честно больше не будет, я проводила несчастного пузатого парня до выхода, проверила лавку на отсутствие других пациентов и со вздохом попросила Ганса «Пойдем, нам нужно поговорить». Парень, видимо, поняв, что разговор легким не будет, весь как-то сжался и пошел за мной обратно в кабинет. Там я закрыла за нами двери и села вместе с Гансом на кушетку, так, чтобы быть с ним на одном уровне. «Господин наместник передал для тебя послание». Со вздохом начала я, вынимая из-за пазухи записку. «Я плохо читаю», — отчаянно краснее признался он. Я улыбнулась. «За всеми этими заботами...» за суетой, которая вокруг меня сейчас была постоянно, я совершенно упустила из виду Ганса, которого вообще-то взяла к себе, а значит, его воспитание, и, что более важно, в его возрасте, потому как он уже был подростком, образование было на мне, а у меня на него все не хватало времени. Вот поэтому у меня даже кактусов дома в моем мире не было. Я бы просто не смогла должным образом в них поддерживать жизнь. А тут ребенок. Ничего мы тебя научим. Но сейчас о другом. Это касается твоего отца». Парень еще больше сник и вздохнул. «Его не отпустят, да?» Я покачала головой. «Мне очень жаль, но он нарушил довольно много запретов и законов, будучи в нетрезвом состоянии. Да, они подрались с мэром, но, как по мне, тот заслужил это вполне. И мне его совсем не жаль. Но кроме этого твой отец погромил несколько лавок ни в чем не повинных торговцев. Приставал к прохожим» и, в общем, вел себя неадекватно. Наместник забрал его с острова Корфу и отправил на континент, на территорию первого дома вампиров. Там ему дадут работу и нормальные условия труда и проживания. Но за ним будут следить. И ему придется там пробыть в течение десяти лет в качестве наказания. Вампирам он не сможет навредить. Какое-то время парень молчал. Потом поднял на меня влажный взгляд. «Спасибо. Я знаю, это вы попросили». «Я... я понимаю, — горячо проговорил Ганс, — что отец заслужил. Просто мне все равно его жалко». Я осторожно приблизилась ближе и обняла паренька за плечи. «Взрослые, бывает, ошибаются. А алкоголь — это то, что даже изумного и доброго человека способны сделать монстра. Мы разумные существа и должны ими оставаться в любом состоянии». «Но вы же взрослая!» — удивленно посмотрел на меня парень. «Вы совсем... никогда?» Я покачала головой. «Я врач, и не знаю, в какой момент людям может понадобиться моя помощь. Я должна быть всегда в состоянии ее оказать. Это мой выбор. Всегда свежая и чистая голова». Какое-то время парень молчал, а потом кивнул. «Тогда и я буду делать так же. Я тоже хочу стать врачом, то есть лекарем». Договорились. Я протянула ему руку и с чувством пожала. «Думаю, из парня выйдет толк». «Теперь моя ответственность – научить его всему». «А теперь иди к Дине и попроси приготовить самые вкусные булочки. Сегодня вечером вы будете шиковать». «А вы?» «А нам с Ритином, давно пора помочь обрести опору под ногами господину-наместнику», поговорила я. «Так что ближайший день или два придется тебе вести первичный прием пациентов. Если что-то срочное, всегда зови. Если дело терпит или надо что-то продать, то Дина тебе в помощь». К счастью, мне в ученики достался не ребенок, а парень 12 лет, так что я могла с чистой совестью положиться на него хотя бы в малом. Мы попрощались, и Ганс убежал к Дине на кухню. Уверена, добрая женщина постарается обогреть мальца и занять чем-нибудь полезным. Ну, а я встала и решительно направилась в сторону лаборатории. «Пора, Кристианаро, перестать страдать от отсутствия жизненных сил и магии».